глава восемь проект марата цой отлично помнит свое серое безрадостное детство на окраинной улице гирина в полуразвалившейся еле покрытой хижине город был верным спутником детских лет цоя воспомина н и об унижении о вечном р а б о л е п с т в е сапожника отца перед ростовщиком владельцем соседней лавочки, перед жандармом на углу улицы, перед каждым японским солдатом, перед каждым автомобилем, изредка появлявшимся на этой окраине, до сих пор еще вызывали в душе Цоя стыд, горечь и гнев. Бедный кореец был ничтожеством, прахом перед каждым крепким ботинком с квадратным солдатским носком или с нежным лакированным верхом. д в е н а лет Цой попал к своему бездетному дяде в рисовый колхоз у озера Ханка, недалеко от Владивостока. Дядя усыновил его и определил в школу. Первый год Цой провел в колхозе как во сне. Он все боялся, что этот сон кончится, счастье развеется, как дым, и он опять услышит стук отцовского сапожного молотка в темной сырой хижине и жалобы матери на дороговизну соевых бобов, и голодный плач младших детишек. В колхозной школе Цой скоро сделался одним из лучших учеников. Потом второй отец отправил его во Владивосток, чтобы он там еще большему научился и вернулся в колхоз агрономом. Но вышло иначе. Цой увлекся химией и морем. И вот он... Химик подводной научной экспедиции и секретарь комсомольской ячейки на подлодке. Сидит сейчас в красном уголке пионера и играет в шашки с разовощеким круглолицем Матвеевым, комсомольцем-водолазом. Дела Матвеева плохи. Одна шашка уже заперта, остальные очень далеки, и выручить ее вряд ли удастся. Матвеев крепко задумался, склонившись над доской. Цой тоже задумался, но совсем о другом. Его черные, с чуть скошенными веками глаза на темно-желтом длинном, чисто выбритом лице медленно в в о д я т всех собравшихся в отсеке красного уголка. Цой видит веселые лица, слышит смелый голос Марата — запальчиво, как всегда спорящего с океанографом Шелавином, и кругом время от времени спокойный смех, спокойный, беспечный смех. Нацоя в таких случаях часто находит какое-то странное и в то же время тревожное чувство. Он становится тогда беспокойным, каждая жилка в нем напрягается, ему в с ё кажется, что он чего-то не доглядел, что-то упустил, что нужно еще что-то проверить, осмотреть, укрепить хорошенько. И ему хочется тогда напоминать всем, всем, друзьям и товарищам, всем окружающим напоминать, напоминать без конца, что нельзя быть беспечными, бездумно спокойными и уверенными, как будто нет больше опасностей кругом, как будто нет уже жандармов и ростовщиков по ту сторону границы. И еще ему в такие минуты с особой непреодолимой силой хочется сделать своей новой родине какой-нибудь подарок, принести ей в дар что-нибудь такое, что сделало бы ее еще более мощной и неприступной и одновременно хотя немного успокоило бы его самого. Но сегодня, сидя с Матвеевым за шашками, Он неожиданно почувствовал, как радостный, горячо кровь заливает ему щеки при мысли, что он набрел на чудесную идею, что его тайная, как будто несбыточная мечта о подарке начинает принимать хотя еще и смутные, но все же реальные очертания. «Если бы удалось только практически разработать эту идею», — думал Цой в радостном возбуждении. «Море! Огромный, необъятный мировой океан! Как он велик! Как неисчерпаемы е сокровища, которые он таит в себе! Надо лишь уметь взять их у него!»